Приехав к Иво, парень точно объяснил ему дорогу. Визич отворил скрипучую калитку и прошел к маленькому флигелю. Хотя дверь не была заперта, он нажал кнопку звонка и заметил, что звонок самодельный, привезенный из гор. Там вешают именно такие медные колокольчики возле двери, потому что каждый гость в радость и приветствовать его надо легким, медным, торжественным перезвоном. Никто не ответил Визичу, и он решил, что его заработался. Приоткрыв дверь, он спросил, «Можно?» Визич вошел в маленькую темную переднюю, постоял мгновение, привыкая к темноте, потом разглядел клеенчатую дверь, которая, видимо, вела в комнаты, Распахнул ее и сразу же почувствовал на шее и на запястьях хваткие сильные руки. Но не это потрясло его. Он увидел лужу крови на полу и лежащего в этой луже Ива. Молодую женщину, как видно жену его, на залитой кровью кровати, а на столе, завалившись на спину странно, будто переломанный, Громоздился труп старухи. Потом ему бросились в глаза торчащие из корыца желто ногти младенца, и Ерич почувствовал, как к горлу подступила тошнота. «Господин полковник!» — услышал он недоумевающий голос капитана криминальной полиции. «Почему вы здесь?» Незнакомый Везичу человек в штатском укоризненно посмотрел на капитана. «Тише, пожалуйста. Возможен еще один гость». Через два часа Везича отвезли в тюрьму. Капитан, извиняющимся голосом, пояснил, что таков приказ. Убийство молодого журналиста объясняется, видимо, политическими мотивами. На вопрос Везича, почему капитан так убежден в этом, ответа не последовало. «Обычная формальность, — господин полковник, — сказал человек в штатском. — Дело об убийствах должно быть соответствующим образом оформлено. Прокуратура снимет с нас голову, Если мы не доставим вас в тюрьму для первичного допроса, туда уже вызван следователь. Следователя в тюрьме не оказалось. В кабинете, куда привели Везича, сидел майор Ковалич. Везич понял все в тот момент, когда его обыскали в доме Ива. Против него велась операция, и он проиграл ее. Везич мог допустить всякое, и удар в спину, и провокацию, и предательство в Белграде. Но представить себе, что его возьмут на убийстве семьи несчастного журналиста, который так радовался, когда Взиг поручил ему первый ответственный репортаж, он, естественно, не мог. «Ну как?» — спросил Ковалич. «Вы зря сунулись в это дело», — ответил Везич. «Вы сейчас не просто рискуете. Вы сейчас нарушаете присягу». «Не понял». «Я задержан?» «Да». «На каком основании?» «Вы задержаны по подозрению. В чем?» Вы знали репортера Ива Ильича? Знал. Где вы с ним познакомились? Знаете что, майор? Целесообразнее вести беседу в присутствии адвоката. Вы крепко подзабыли процессуальный кодекс, Вязич. Беседу нам предстоит вести с глазу на глаз. Если бы я проводил допрос, тогда дело другого рода. Я бы хотел, чтобы наша беседа оказалась допросом. Это завтра. Сегодня ничего не получится. От чего так? Поздно. Рабочий день кончился в три часа. Прокуратура не планирует убийств. А вы? Специально задержались? Нет.